Глава 10. В надвигающуюся гору мяса пускаю несколько воздушных дисков. Мечу в ноги, планируя тем самым повредить связки и сухожилия, но не тут-то было. Мои магические снаряды оставляют лишь неглубокие порезы. Это никак не сказывается на моторике и скорости движения самки-тролля. Похоже, на троллей магия вообще плохо действует, клинки эффективнее. Шкура угромил очень жестко и прочно, но отличный металл моего оружия, а также моя сила позволяет пропороть грубую кожу и нанести глубокие повреждения. Поэтому использую клинки, а магии лишь помогаю себе». Убить противников в одиночку не получится, так как просто не успею это сделать. Скорость их регенерации впечатляет, да и они на месте вряд ли стоять будут. Но я должен продержаться до прихода ребят. Вон, корзина подъемника уже близко к карнизу, так что погнали. Ставлю перед собой воздушные щиты, врубаю рывок. Изображение смазывается на короткий миг от нереальной скорости. впечатываясь в спину пятившегося тролля. Мои клинки вспарывают ему поясницу, повреждая позвоночник, а тело, защищенное щитом, заставляет тушу противника отлететь под ноги бегущей самки. таз спотыкается о сородичи и летит вперед головой. Разбег, толщок ногой а высокий камень. Пролетаю над телом падающей самки, цепляю ее шею клинком, Сильных повреждений этим добиться не получается, но хоть что-то. Мое тело относит к возвышающейся скале. Левой ногой отталкиваюсь от каменной стены, а правой пробиваю по харит тролля, что пытается встать после того, как получил по морде отрубленной головой сородича. Безобразная башка откидывается назад, и затылком ударяется каменный выступ. На противника вешается эффект «ошеломления». Пользуясь моментом, втыкая свои клинки в глазницы врага, надеясь достичь головного мозга. Для верности проворачиваю свое оружие в ранах, но сообщение об убитом противнике не приходит. За спиной раздается приближающийся рев. Успеваю отпрыгнуть в сторону, и удар сучковатой дубиной приходится по брюху безглазого тролля. Самка, не обращая внимания на своего сородича, бросается за мной. Она носится, как матерый вепрь, а ее дубина порхает, как крылья стрекозы. Несколько раз корявые сучки пролетают в опасной близости от моей головы. Из пасти безобразного лица самки, усеянным многочисленными игловидными зубами, в мою сторону летят дурно пахнущие брызги слюнные — Благо, от соплей удается уворачиваться. Они вылетают из уродливого огромного носа, заканчивающегося отвратительной висюлькой, как у индюка. У меня же получается наносить лишь поверхностные порезы. На больше моей проворности не хватает, а к нам на танце спешит разъяренный самец, побывавший под ногами самки. Не берусь оценить ее вес, но там что-то в тоннах. «Неправ я оказался насчет шиссы. Вот тут кто настоящая зверь-баба!» Уклоняясь от кулака тролля, подпрыгиваю над пролетающей дубиной. От удара противника камень скалы разлетается осколками. Успеваю выставить перед собой воздушный щит, и мощный удар ноги самки приходится по нему. «Она и так может!» Силы удара хватает, чтобы отправить меня высоко в небо, но я цепляюсь за попавшийся на пути скальный выступ руками. Хрен вам, от меня так не избавишься. Рывком рук отправляю себя обратно. В последний момент выставляю рядом с собой в воздухе щит и отталкиваюсь от него ногой, меняя траекторию полета. Тем самым ухожу от нового полета, который мог обеспечить широкий замах дубины. Усиленный воздушный кулак сворачивает голову самки в сторону — а я скольжу под ее ногами, уходя от удара кулаком самца. Клинками удается то, что не получилось магии. Острый металл вспарывает кожу и разрезает сухожилия на ногах обладательницы сучковатого бревна. И так громко ревя, грохается на колени. Прыгаю самки на спину и тут же новым прыжком ухожу с этой позиции, избегая удара кулаком самца. Тролль попадает в мясистое ухо своей подруги Ее новый рев сопровождается взмахом дубины, отправляющей обидчика в небольшой полет. Хрен на себе силища. Тролль хоть и легче представительницы женского пола, но тоже весит немало. Недалеко от нас поднимается на ноги безглазый. Он нелепо переступает с ноги на ногу и держится руками за голову. Хрен новые новости. Думал, он дольше проваляется. В этот момент самка замахивается подобранным крупным булыжником. Но тут ей в голову прилетает молот, отмечая попадание брызгами крови. Оставшись на короткий промежуток времени без оружия, Серега применяет свой рывок и впечатывается щитом самца. Того откидывает на острый выступ скалы, а кувалда, снова оказавшаяся в руках воина, опускается троллю на голову. Башка противника, оказавшаяся между молотом и наковальней скалой, лопается. Но сообщение о смерти противника все равно не приходит. Затем к веселью присоединяется Ян. Паладин успешно проводит выпад своим мечом, воткнув его в подмышечную область самки, повреждая мышечную ткань, сухожилия и связки. Вражеская рука с дубиной безвольно пускается. А последующий удар кулаком раненой бабищи Ян ловит своим щитом. Я своими коленками помогаю Паладину. «Дохни уже!» орет Серега, беспрерывно дробящий тело своего противника. «Огонь!» — подбегающий Кирилл. «Гух сказал, что убивать их нужно огнем! Расступитесь!» Мощная струя пламени срывается с его рук. Самка и рядом находившийся самец мгновенно вспыхивают, будто состоят из соломы и сухих веток. А без глазого тролля разбивается алхимическая бутылочка профессора. Через минуту тела врагов прекращают какие-либо движения, а еще через секунд тридцать приходят сообщения об убийстве троллей и получении опыта. «Это был разведывательный семейный отряд», — заключает поднявшийся на втором подъемнике Гух. «Видно, появление этих скал не обошло внимания троллей. Значит, они недавно нашли подходящее место для своего селения в этих местах». Нужно срочно его найти и истребить всех троллей, пока тени укрепились и не расплодились. Иначе житья нам под этими скалами точно не будет». «Ну так пойдем», — потрясает кувалда и Серега. «Наваляем им как следует, и это огоньку нужно прихватить». «Не спеши, воин», — отвечает Гух. «Раньше утра не успеем. Судя по времени, в которое они на нас напали, идти до их лагеря около трех часов». «С чего ты это взял? И к чему ты сказал про утро?» — задает вопрос Ян. «Под лучами светила тролли обращаются в камень», — начинает пояснять староста гоблинов. «Значит, они отправились на разведку, когда оно зашло за горизонт. Сколько прошло времени с этого момента до их появления здесь? Вот, пока пробудились, пока смогли отойти от сонного состояния, получили указания от вождя и уже потом тронулись в путь». — А что насчет утра? Так раньше нам появляться там не нужно. — А если подробнее? — не успокаивается паладин. — К восходу светило разведчики должны успеть вернуться в свое поселение, — рассказывает Гух. — Иначе лучи обратят их в камень в пути, а тролли такого не любят. Они всеми силами будут пытаться вернуться к своим. Стая сила — вот один из их наивысших постулатов. — К чему я веду? А к тому, что после рассвета все тролли соберутся в одном месте, в своем поселении. Я выделю вам охотника, что сможет по следам найти его. И вот тогда, когда наступит закат, они выйдут из состояния камня, станут заметны и уязвимыми к холодному оружию. То есть нам еще и вечера ждать придется? Не успокаивается Ян. Да, продолжает рассуждать Гух. Первые минут двадцать или полчаса после пробуждения они очень заторможены и ослаблены. И будут тролли всем составом, еще не успеют разойтись. Самое время будет залить их огнем. Очень быстро рядом с нами оказывается гоблин седьмого уровня по имени Гругу. Он является одним из опытных следопытов племени. Решаем идти не всей толпой. Кто-то должен остаться для охраны нашего поселения. Конечно, хоббиты и гоблины в таком количестве — сила, Но оставить для защиты более прокачанных людей разумное решение. В итоге состав группы такой: Я, Серега, Кирилл. вернее, Карель, ревущее пламя. Князь смерти, гругу и представленные мне в почетное сопровождение. Пиздум и гондон. Бенупин сказал, что могу их пускать в расход, если для дела нужно. Ну или не для дела. Никто оплакивать не будет. Они всех, мол, достали уже. В общем, идем на поиски поселения троллей, то еще компашкой». Ян порывался идти с нами, но мы его отговорили. «Боец он сильный, а случись такое, что мы все сгинем, то хотя бы он останется защищать остальных. Оставили и профессора, только отобрали у него запас огненных зелей, Пусть остается и готовит еще». «Возьмите меня с собой!» Уже нам в спину обращается дед. «Не могу себе позволить сидеть у других на шее!» «Хочу быть полезным. На схватку с троллями я не успел подняться. Так хоть с их поселением помогу. Я очень хорошо умею обращаться со своим оружием и меня». Писк Мэри, стоящего в отдалении от нас. Мужчина бросает на нее недовольный взгляд, на что девушка высоко задирает подбородок, но взгляда не отводит. Эта парочка поднялась на карниз со второй группой. К этому моменту схватка уже кончилась, и они так и остались стоять возле площадки с подъемниками, о чем-то тихо споря между собой. Глаза деда излучают решимость и уверенность в своих силах. Крепкий мужик, несмотря на возраст. Невзирая на возникший при знакомстве конфликт, мужчина мне нравится. «Я не сомневаюсь в твоих силах и возможностях», — отвечаю ему. «Сам факт того, что вы до сих пор живы, справляясь со всеми трудностями малой группы, говорит о многом». А полезным быть случаев представится еще масса. Мы постоянно с кем-то сражаемся. Возможно, уже сейчас к нашему поселению движется стая опасных хищников или крупная группа мутантов. А может, вообще дракон летит или еще какая тварь. Оставшись здесь, вы оказываете неоценимую помощь. А для поджога толпы спящих троллей большого отряда не нужно. Деть некоторое время смотрит мне в глаза. Я тоже не отвожу взгляда. Затем он молча кивает и отходит к девушке, а мы трогаемся в путь. Мэри. Ночь. Выделенный навес для новеньких. Как мне стыдно. Повела себя, как вспыльчивая малолетка. Хотя этот Макс сам виноват, Ну какая девушка будет адекватно реагировать на такой взгляд? При таких обстоятельствах. При такой позе. А парень, как назло, оказывается лидером поселения. Меня, конечно, мягко, но пристыдили. Накормили нас так, что я чуть в шарик не превратилась. А вкусно-то как? Во время ужина понарассказывали, какой Максим хороший, как он всех спасал и не раз. А что насчет неряшливости и чумазости, так это издержки героического образа жизни. Вероника рассказала по секрету. Ну, как по секрету? Все остальные тоже этот шепот через руку слышали. В общем, парень где-то около суток лазил и плавал в выгребной яме, а затем вовремя вылез оттуда и всех спас. Полуголый, весь в... весь вымазан в нехорошем запах. Бе... Меня начинает передергивать, как только представляю такую картину. Я бы, наверное, не смогла бы через такое пройти. Интересно, как он будет выглядеть, когда отмоется? Разглядеть-то его в таком виде не удалось. А он симпатичный? Так, не нужно о таком думать. Он чумазый и неотесанный грубиян, животное, думающее только об одном. Его взгляд это красноречиво показал. Да и после случившегося в глаза ему будет смотреть стыдно. Все-таки он нас действительно спас, а взгляд? Подумаешь, руки-то он не распускал и словами не предлагал. А раз так, значит, это я такая красавица, что мой вид произвел на него такой эффект. Точно, так и есть, теперь можно засыпать спокойно. Перед тем, как окончательно удобно устроиться до лесна, достаю лист бумаги. В темноте пытаюсь рассмотреть парня, изображенного на нем. Он не выходит у меня из головы. Кто он? Для чего я хранила его до того, как потеряла память? На фото понятно, что он меня спасает. Когда-нибудь я его обязательно встречу. Просыпаясь от грохота. скакиваю чуть не расшибив лоб от жертв навеса. Земля под ногами трясется. Снова грохот и тряска. Начинается шум, суета. Кто-то подкидывает хвороста в костер. Пламя освещает бегущих куда-то людей. Ой, хоббитов и гоблинов. Один из маленьких человечков, задрав голову, указывает пальцем на скалы, пытаясь рассмотреть, что там наверху. Мы с дедом одновременно получили навык ночное зрение, но даже с ним я вижу только какое-то шевеление на длинном карнизе скалы». Невдалеке видим, как собирается группа людей. Видно, обсуждают происходящее. Вставший рядом дед начинает шагать в их сторону. Я следом. Оказывается, причина беспорядка – какие-то тролли. По словам гоблинов, самые жуткие и опасные твари. Мы решаем, что нужно помочь обязательно. От группы совещавшихся людей отделяется одна фигура и бежит к скале. Это Макс. Узнаю по разодранным обноскам. Добежав парень, неловко начинает взбираться вверх. Не просто взбираться, а он чуть ли не взлетает. Как ему такое удается? К месту сражения мы попадаем поздно. Тролли уже убили. Мы решаем пока постоять в сторонке и не мешать разговору. Да и появляться на глазах у Макса не очень хочется. Но нам и отсюда все слышно, поэтому становится понятно, что происходит. Нужно проявить себя. Показать, что я из себя представляю. Пусть не думают, что я капризная и вздорная барышня. Я не иждивенец и могу быть очень полезной. Да и вообще, постоять за себя для меня не проблема. Увидят, как я фехтую, рты пораскрывают. Но дед иного мнения. Приходится с ним долго спорить, но он не преклонен. В итоге к группе Макса дедушка уходит один. «Ух ты! Поиски и истребления ужасных троллей! Увлекательное приключение!» Рядом раздается знакомый голос. Даже вздрагиваю от неожиданности. Говорящая, оказывается язва. «Как она только незаметно пробралась сюда!» Ее-то никто с собой не брал.